Еда была отменной, одно из особых блюд Вишмы – запеканка с овощами, в которой мяса было больше, чем овощей, поданное с горячим хлебом и маслом. Торан усмехнулась, намазывая хлеб маслом, прежде чем передать блюдо сидящему рядом с ней всаднику. Масло в таком количестве, несомненно, привезли с острова Ерни. Будут ли они получать молочные продукты, когда Лонгвуд переселится на побережье? Жаль, если нет. В холдах молочные продукты дают только младенцам и маленьким детям. Да, у всадников поистине много преимуществ. И не последнее из них то, что у нее есть алоранта. Ты любишь меня больше, чем масло? Конечно. Но видишь ли, тебя нельзя намазать на горячий хлеб. Хлеб это неплохо. В мыслях алоранты не было особенного энтузиазма. Время от времени Торен давала своей королеве кусочки той же пищи, что ела сама. А Лоранта была любопытна. «Только не для такого хищника, как ты, дорогая. Может, ты снова голодна?» «Нет, но была голодна ты». А Лоранте было трудно понять, почему ее всадница должна есть несколько раз в день, В то время, как ей самой дракону, во много раз превосходящему человека по размерам, достаточно поесть один-два раза в неделю. Прежде чем на стол подали вторую порцию запеканки, свои места заняли предводители госпожа Вейра, а также командиры крыльев. Торрент показалось, что они выглядят спокойными, словно их беседа прошла вполне дружески. Это совершенно не сочеталось с подозрениями о грядущей выволочке всему веру и лекция о вреде беспечности. На сладкое были поданы батончики с орехами и пряностями, а к ним эль и обычный клад для тех, кто недолюбливал эль. «Должно быть, он действительно собирается как следует потрепать наши шкуры», – пробормотал ей на ухо он класс. «И поэтому Фмар ухмыляется от уха до уха?» – спросила Торен. Действительно, молодой командир крыла выглядел на удивление довольным. «Разумеется», — подумала она, припоминая дневную атаку. «Его крыло практически не получило повреждений, так что он может позволить себе расслабиться. Интересно только, почему Фмар так упорно ищет ее взгляда?» Торрент прислушалась к Толиту, но Бронзовый спал. А «Алоранто, я чего-то не знаю». «Что?» Не имея представления, но в Марс все время по-дурацки мне ухмыляется. Он всегда так делает. Торен услышала в тоне своей королевы легкое раздражение. Тебе не нравится Фмарс? спросила она. Или, может быть, тебя не привлекает Толит? Торен часто спрашивала свою королеву, какой из бронзовых ей нравится. Если она сама не благоволит ни одному всаднику, то, может быть, ее королева выберет кого-то из бронзовых? Торен, хочешь не хочешь, приходилось думать о том, что будет, когда ее королева поднимется в брачный полет. А, судя по всему, это должно было случиться скоро. Сорка объясняла молодым садницам королев, чего следует ожидать, и Торен надеялась, что для нее брачный полет будет таким же восхитительным и приятным, как рассказывали. Сорка никогда и ничего не преувеличивала. «Бронзовые драконы очень похожи друг на друга в брачном полете, но меня будет нелегко поймать!» Торан не выдержала и рассмеялась. «Что смешного поинтересовался у нее Нклас?» А Лоранта ответила Торан, пожав плечами, «Мол, это между нами!» Но класс наполнил свой стакан Элли и предложил Эля Торан. Она кивнула в знак согласия. Эль начинала ей нравиться. По крайней мере, она находила, что он гораздо вкуснее, чем квикал. А сегодня пиво, позволяющее расслабиться, понадобится ей. Она чувствовала это. Внезапно шум утих. Торан увидела, что Шон поднялся из-за стола. «Ой-ой!» – проговорил он клас, пытаясь ежиться и спрятаться за спиной девушки. «Да не будь ты таким идиотом!» – возмутилась Торан. Она прекрасно знала привычку класса драматизировать события. Но на этот раз, кажется, действительно происходило что-то необычное. К удивлению, Торен, в руке Шона был полный стакан. Вы все знаете, что крылья не очень хорошо справились со своей задачей, но я принимаю во внимание особенности сегодняшней атаки нитей. Действительно, клубки нитей худший их тип и с ними труднее всего бороться. В ходе подобных падений ранение может получить даже самый внимательный всадник и самый умный дракон. Я не извиняю вас и еще поговорю с теми, кого нити застали врасплох, а равно с теми, кто сумел избежать ранений, хотя вы, черт побери, заслужили, чтобы вас обожгло. Шон жестко оглядел столы. Мы могли понести и большие потери. Он снова умолк и оглядел всадников. Торана ощущала, что должно произойти нечто очень важное. Она была почти уверена в том, что знает, что это, и ожидательно выпрямилась, глубоко вздохнув. Ну класс, замерший рядом с ней, шевельнулся. Видимо, он тоже почувствовал, что вскоре они услышат крайне важные новости. Все холдеры согласны с тем, что новые веры... Чтобы дать всем осознать сказанное, шон сделал драматическую паузу, которая мог бы позавидовать им класс. Необходимы. Он намеревался продолжить, но его прервала настоящая буря приветственных криков. Шон улыбнулся и поднял руки, призывая к молчанию. Некоторые из вас, Торен, заметила, что при этих словах шон посмотрел на нее. Полагают, что двойной кратер на восточном берегу – идеальное место для веера. И вы правы. Это заявление вызвало новую бурю криков. Торрент получила чувствительный тычок в ребра от Н класса и заметила, что Фмар тоже смотрит на нее, улыбаясь широко, счастливой и очень хитрой улыбкой. «Что ж», – подумала она, – «у него есть все задатки хорошего предводителя веера». Его помощники могут засвидетельствовать, что он вполне компетентен. «Мы начнем именно с него», – продолжал Шон, – «и обустроим еще два, как только это станет возможным. Я полагаю, что нам понадобится еще два веера, учитывая, сколько яиц приносят наши королевы. Так что нам стоит заняться подготовкой всего необходимого, причем именно сейчас, пока энтузиазм холдеров еще велик». Он суховато усмехнулся, что вызвало в зале волну смешков. «Безусловно, мы освоим Большой остров. Нам нужно место с теплым климатом, причем такое, где наши раненые смогут не только отдыхать, но и приносить пользу. Телгару нужен веер, чтобы защищать горняков». По залу прошел недовольный поток. Телгар находился в холодных горах. «На востоке, на песчаном полуострове, тоже есть кратер» и еще один далеко на северо-западе. Но на Большом острове и в Толгаре уже есть наши всадники, так что этими веерами следует заняться в первую очередь. Он выждал, пока смолкнет свист и приветственные крики, затем продолжил с легкой усмешкой. Житель острова Ерни перебирается на север, а Лонгвуд хочет обосноваться на восточном побережье. Они помогут нам подготовить восточный веер в благодарность за наше согласие защищать их. Тут улыбка Шона стала шире. «Так вот, значит, как он это устроил», — проговорил он Класс, в его глазах читалось почтение. «Что устроил?» — приглушив голос, спросила Тора. «Заставил их думать, что мы оказываем им услугу. Хотя на самом деле все как раз наоборот», — ответил он Класс. «О да, он очень умен, всадник Арината». «Кланы Локахетси и Упсала предпочитают жить на большом острове, и они помогут нам расширить существующий там комплекс пещер», – продолжал тем временем Шон. Телгар пообещал отправить всех своих свободных горняков на работы в будущих веерах, так что, мне кажется, мы сумеем обеспечить безопасность еще четырех районов, как только веры будут приспособлены к нуждам наших драконов.